«Слава тебе, Господи!» «Бегу к Фасике в коморку поджидать Дона Эндрике». «Накинь шаль», — посоветовала мать, — «ночь сегодня холодная, и тебе придется пройти через патио». Доньяна встала и принялась рассматривать себя в маленьком зеркале, висевшем в углу покоя. Она, очевидно, выбирала нужные к случаю взгляда и улыбки и могла бы еще долгое время провести за этим занятием, если бы Доня Фернандо не напомнила. «Двенадцать!» «Иду!» — воскликнула Доня Анна и поспешно вышла, накинув черный шерстяной плащ. Доня Анна легко сбежала по лестнице и вошла в комнату на нижнем этаже. Там сидела и шила при свете свечи старая негритянка, повязанной платком валую и желтую полосу. «Фасикия!» — позвала Донья Анна. Девочка моя, подняв голову, откликнулась негритянка. «Погаси свечу, няня, и уходи. Уже пора». Негритянка встала и собралась задуть свечу. «Погоди, погоди!» — крикнула девушка. «Я хочу открыть окно, а к темноте я до него не доберусь».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 Ради тебя одной я хочу быть добрым и благородным. Скажи, Анна, ты веришь, что я люблю тебя? Если бы я не верила, я бы умерла. А ты любишь меня? С каждым днем все больше. Девушка прижалась лицом к решетке, Дон Энрике склонился, и их уста слились в поцелуи, который, казалось, не прервется никогда. Анна... — воскликнул юноша, безраздельно отдавшись, захвативший его страсть. «Анна, ты сказала, что любишь меня. Больше, чем можешь вообразить. И ты способна сделать то, что я скажу тебе, даже если ты мне прикажешь убить себя. Свет души моей. Слушай же, Анна, беги со мной». «Бежать?» — воскликнула девушка с ужасом,